Эпилог. Две ведьмы, разные по возрасту, прошедшие разные школы магии, но с родственными душами, стояли на продуваемой всеми ветрами вершине скалы, наблюдая за тем, как отплывает корабль, уносящий Ариэль и Эрика в их общее будущее. Было видно, что еще никогда в жизни Ариэль не была так счастлива, как в эту минуту. Она вступала в совершенно новый, незнакомый для нее мир, Но вступала не одна, а рука об руку с человеком, которого любила. Наконец-то она сможет ходить и бегать и танцевать, наконец-то узнает, что значит жить и любить, узнает все, о чем так долго мечтала. Мои сестры остановили Урсулу и не дали ей убить эту девушку. Няня решила, что чем проще будет ответ на этот вопрос, тем лучше. Да, моя дорогая, они сделали это. Твои сестры спасли всех нас. Церцея думала о том, что няня права, возможно, она в самом деле получит когда-нибудь удовольствие от этой рассказанной на новый лад истории и будет счастлива от того, что желание Арель стать человеком и выйти замуж за принца исполнилось. Но сейчас Церцея могла думать только о своих сёстрах и о фланце, которые неподвижно сидела рядом с ними, терпеливо ожидая и желая, чтобы её любимые хозяйки пробудились от своего похожего на смерть сна текст читала Наталья Коршун